Глава тринадцатая. Ранним утром еще до обеда я Агния и Агне Сиг пересеклись с гостиной. Вы, Астрит и Кнуду, пришлось срочно уехать по каким-то делам вместе со своим отцом. Впрочем, для предстоящего дела столько силы не требовалось. Так что тебе удалось узнать? спросил Сигурд, тут же падая в одно из кресел. Выяснили личности нападавших? Как ожидалось, Архимаги на дороге не валяются. Так что их узнали. Имена не важны. Все равно их никто не знает. Куда интереснее то, что все они стояли в одном наемничем отряде под названием «Карающий свет». Наемники? Да не может быть такого. Обычные наемники никогда бы не стали убивать себя, чтобы не попасть в руки врага. Этим куда важнее собственной жизни, чем желание заказчика. Скорее всего, это один из внешних отрядов аристократов, что использует их для мутных дел, чтобы не запачкаться. Тверкнула Агния, закинув ногу на ногу. Вот и я про то же самое подумал. Впрочем, как и мы и информаторы, так что копали в эту сторону. Вот только тут не всё так просто. Удалось достать список заказчиков фотоотряда. По крайней мере, тех заказов, что они выполняли официально. Вот только работа эта не уже довольно долгая, и там отметились почти все влиятельнейшие кланы севера, даже наш Сик. Ну да. Иногда приходится нанимать наёмников. Впрочем, я да какой отряд не припомню. Это больше к отцу вопрос или даже управляющему. Да это не так важно. Ты сказал, почти все кланы. И какие не отметились? Задумчиво почесал он подбородок. Мансё и Инглинг. Хм, нет, это не они. Еждаем мы с этими кланами у нас не самые лучшие отношения. Вот только они бы на подобное не пошли. Да и не поступил бы истинный хозяин этих наёмников так глупо. Скорее всего, его фамилия числится среди клиентов. Я заказы этих двух кланов специально не принимали для отведения подозрений в их сторону. Я бы так и поступил. Так что это бесполезно. Такие вещи очень тщательно скрывают. Я уверен, у тех наемников уже нет в городе. Я прав? Посмотрел он мне прямо в глаза. Абсолютно. Все они свалились с города еще пару недель назад. Куда неизвестно. В заказ не брали. Так что если мы перебили и не всех. До оставшихся найти сейчас будет практически невозможно. Но это если официально, довольно хмурился я. Судя по полученной мной информации, эти наёмники часто бывали у одного скупщика. Казалось бы, ничего необычного. Наёмникам часто надо сбросить быстро боевые трофеи. Вот только иногда их видели до того, как те покидали город. Думаешь, это связной? Тогда бы его тоже убрали подальше отсюда, покачал головой Сик. А зачем? Он ведь не состоит в отряде. Таких людей, с которыми отряд взаимодействовал в городе сотни, никто не стал бы их всех хватать и пытать. Максимум задали бы пару вопросов. Все. А так это довольно ценный человек, у которого есть связи и с другими отрядами, которые продают товары ему. Готовить ему замену слишком дорого и долго. Это ведь явно не все официально и законно. Так что с кем попало народ работать не будет. Логично, но все же это лишь догадки. А что вы будете делать, если он окажется ни при чем? – выкрикнула Флэйм. Когда тебя стали волновать подобные вопросы? Мы с Сигом одновременно недоуменно посмотрели на девушку. Мне казалось, ты первой должна была там предложить пойти и прижать его, а потом уже думать, виноват он или нет. Ну, обучение у госпожи Ши заставляет стать куда более осторожной. Огнь передёрнул плечами от воспоминаний. Впрочем, ты прав. Он всё равно в чём-то замешан. Так что пойдём и поговорим с ним по душам. Девушка подскочила и собралась уже было идти на дело, но резко замерла на месте и обернулась к нам. Но сперва завтрак. Не могу спорить с дамой, улыбнулся Сик, когда его желудок отозвался одобрительным рёвом. Так что, закончив сперва с первозавтраком, мы отправились в путь. Нужен и нам дом. Оказался практически на самой окраине города. Не трущёбы, конечно, но местечко так себе. Старые, почти развалившиеся деревянные дома стояли по обе стороны улицы. Тот дом, что мы искали, ничем визуально не отличался от прочих. Всё такой же старый дом без какой-либо вывески, даже охраны не было. Впрочем, если человек сотрудничает с крупными наёмническими отрядами и местным криминалом, То никто его не тронет даже без охраны, разве что найдутся несколько отчаянных людей, которым плевать на все это. Вот как раз такие, как мы. Дверь отворилась со скрипом. Там у дальней стены от входа за столом сидел худощавый мужичок лет сорока на вид, что-то усердно пишущий на бумаге. Добро пожаловать, начал поднимать он голову, услышав скрип двери, но резко прервался, увидев нас. Вы кто такие? Я вас не знаю, идите. Вот только не успел он договорить, как с не свойственной для его комплекции и скорости Сик подскочил к мужику, схтив рукой за челюсть, не давая ей сжаться. Я же тем временем задвинул засов на двери, чтобы нам никто не помешал сегодня хорошенько поговорить. "Эда нет", нахмурившись, прогудел Сик, рассматривая не самое приятно выглядящие зубы мужика. "Странно, но это ничего не меняет", пожал я плечами. Подходя ближе и демонстрируя свои острые зубки, так мужик, у тебя сейчас два варианта: либо ты сидишь спокойно и отвечаешь нам на все вопросы, либо мы сперва тебя пытаем, а потом уже ты все равно отвечаешь на наши вопросы. Итак, какой вариант ты выбираешь? Я все скажу. Запел как славе мужик, стыдилась его отпустить его лицо. Это все острые кинжалы. Это они принесли мне это золотишко. Я же видел, что оно кровавое, но не мог не выкупить. Меня бы самого тогда убили как свидетеля. Золото это, конечно, интересно, но нас интересует несколько другой вопрос, прервал я его с ловой взлияния. Карающий свет. Расскажи всё, что знаешь о них. А? Да, конечно. Но про них и рассказывать особо нечего. Отряд к отряд протавали мне всякие безделушки, но там всё более-менее законно, трофеи с убитых солдат, ничего особо выделяющегося. И тебе это не показалось странным? Бывает, далеко не все мои клиенты промышляют нечестными способами заработка, пожал он плечами. И что? Ни разу не было от них ничего подозрительного. Хм. Честно, ни разу. Это даже немного странно, если честно. Обычно какая-нибудь мелочь да промелькнёт, а тут задумался скупчик. Стало сразу понятно. Мужик не врёт. Пусть наверняка знать, говорит он правду или нет, я не могу. Но его истинные эмоции вижу отчетливо. Нет, он действительно говорит правду и вряд ли работает связным. Но это не значит, что не замешан в делах отряда Косвина. Скажи, а что ты продавал отряду? Да все как обычно, всякие зелья, которые так просто не купишь и информацию. Нет, ничего запрещенного. Просто такое ему было напрямую не продали, вот и все. И это все? Ничего необычного? Нахмурился я. Стойте, было кое-что. Правда, не знаю, насколько это поможет. Они постоянно просили меня достать им одно крайне редкое зелье. Название там какое-то уж больно мудрёное, но нужно оно для того, чтобы нейтрализовать яд какой-то южной змеи. Не знаю уж зачем ему это нужно, но я продавал. Видимо, это тот тип ядов, который из организма окончательно никогда нельзя вывести, и противоядие к нему нужно принимать постоянно. Правда, найти это зелье очень сложно. Поставщик всего один. Да и тот мог достать всего один бутылек, да еще и очень редко и нестабильно. Но они всегда выкупали этот фиал и платили неплохо. Вы думаете о том же, о чем и я? – спросил Сик, посмотрев на нас и получив подтверждающие кивки. Хм, очень интересная деталь. Да, кто-то из отряда и в Праду мог быть отравлен таким долгоиграющим ядом. Вот только я склоняюсь к другому варианту. Один поставщик, один покупатель. Один посредник, все просто, и даже не важно, было ли в том бутыльке нужное зелье или просто вода. Важен сам сосуд. Он, скорее всего, и был по сладким приказам. Интересная схема. Если зелье никому другому тут даже теоретически не может понадобиться, то оно обязательно доберется до адресата. Когда ты получал зелье, то отправлял послание покупателю, ведь так? Ну да. Они просили сообщать о том, что зелье появилось сразу же. Вот и способ оповещения. Когда лучше, чем оставлять послание в каком-нибудь месте и ждать, когда его потом проверят. А ведь такие проверки одного места могут вызвать вопросы. В общем, очень интересный способ передачи послания. Мне что-то мне подсказывает, что я поставщика этого зелья не найти. Поставщик сам приносил тебе товар. Присылал молчишку с товаром, которому я отдавал деньги. Как увидел парень Не всегда один и тот же, а в последний раз, если, ну, да как и все беспризорники вокруг, темные волосы, грязное лицо, одет в полушубок с заплатками, глаза, да фиг знает какого цвета. Еще я в глаза беспризорников не глядывался. Распалелся мужик, дал быстро затих от удара в бок от сиго. Говори по делу. Когда он в последний раз приносил товар? Скрипнул зубами Магнус. Пару недель назад. Да, точно это была среда. Точно, помню. В тот день как раз выступление циркачей было, так что я спешил. Как раз тогда, когда они свалили из города. Мы с товарищами, понимаешь, переглянулись. Ещё кому-то ты подобные редкие заказы подставляешь? Решил уточнить я, и те же и знал ответ. Нет. Ожидаемо. Все яйца в одну корзину обычно не складывают. И если и есть другие отряды, то они получают послание иным путём. В целом Всё, что нужно было, мы из-за того мужика вытащили. И остаётся главный вопрос: что с ним теперь делать? Убить? Так это может вызвать подозрение, что мы докопались до него. А значит, обрубят все концы окончательно. Или терорить его побег спрятав тело. Результат тот же. Доверить и приказать не говорить о нашем визите? Ха, очень наивно. Специально, конечно, не станет ничего говорить. Но если получится заработать на этом, то обязательно сдаст. Проблемно. Так, слушай сюда. Скоро к тебе придет человек. Он расскажет тебе, что делать дальше. Если будешь себя хорошо вести, то еще и подзаработаешь неплохо. Ну а в нашем визите сам понимаешь, молчок, иначе. Сигурд провел пальцем по горлу. Я понял, все понял, уважаемые господа. Буду нем как рыба. Согласно закивал мужик. Я же не стал спорить с решением Сига. Это его город. Ему виднее, как тут поступать. Так что вскоре мы покинули этот не гостеприимный домик, отойдя в один из ближайших переулков. Попрошу нашу службу безопасности приглядеть за ним, пояснил Сигурд свои слова. За одно и лишний информатор ему не помешает. Только надо приглядеть за тем, чтобы он прямо сейчас никому послание не отправил, пока Сюдяла не отправит наблюдателя. Не проблема, я присмотрю, кивнул Агни. Хотя местечки это мне и не особо нравятся. Тебе могут и начать приставать. качевал головой я. А ты в ответ магию применишь. Это привлечёт ненужное внимание, уж не говоря о твоей ведьма привлекательной внешности. Хорошо хоть волосы спрятали перед приходом сюда. Вот оно, что привлекает внимание. Девушка же Лишляка покраснела, смутившись. Ох, Агни, услышала то, что хотела услышать. Как? Тогда ты? Да, подожду. А беспризорников тоже оставьте мне. Я найду к ним подход. Надо бы поспрашивать этого мутного типа. Хотя уверен, что ничего не узнаю. На такое мелочи он бы не спалился. Эда, но попытаться стоит, ивнул Сик. Хотя я ничего и не жду. На этом мы и расстались. Сик и Агня отправились к особняку Магнусов, я же остался здесь. Была надежда, что этот барыга действительно отправит послание, так бы можно было отследить получателя. Но и вы ничего не произошло. А спустя около полчаса явился неприметный мужичок, что кивнул мне и занял место в соседнем переулке. Быстро работают. В общем, я покинул это место и направился на поиски местных беспризорников. Благо найти их несложно, особенно когда знаешь где искать. Всего-то и стоило, что специально повесить себе мешочек на пояс, расслабить походку и пойти гулять на ближайший рынок. Десять минут. Ровно столько прошло времени, прежде чем меня ограбили. Мелкий паренёк лет 12 на вид, случайно столкнулся со мной и извинившись, побежал дальше. Вот только мешочка на поясе уже не было. Ух, стервец, хорош. Вот только я не стал торопиться или поднимать шум, просто покинул эти шумные улицы и стал ждать. Что в том мешочке вправду были настоящие монеты. Медные, конечно, да пара серебрушек, не более. Вот только одна из этих самых серебрушек была превращена в импровизированный артефакт. Джо Особенного, но я легко могу определить её местоположение на близком расстоянии. Вот и сейчас чувствую, как монета быстро удаляется от меня, пока не остановилась на одном месте. Уж до сих ещё немного времени, я направился туда. Это оказался один из обычных домиков на грайне, разве что состояние у него было ещё хуже, чем у соседних. Явно заброшенный. И как раз рядом с ним крутилась группа ребят неопределённого возраста. К ним я и направился. Что тебе надо, мужик? Валяй отсюда по добру по здорову. Увидев меня, народ насторожился и одновременно не сговариваясь достал ножи. Спокойней, горячий северный парни, ныл я. Главный кто у вас? Дело есть? Ну, допустим, я главный. Что надо? У нас ничего твоего нет, нахмурился тот самый парнишка, что и угрожал мне ранее. Пара серебряных монет появилась в моих пальцах и была тут же брошена в сторону парня. Ожидаемая они были быстро подхвачены и спрятаны в карман. Считай это авансом вместе с тем кошельком, что умыкнул у меня. Хорошо работаете, кстати. Напустим, что надо сделать. Только сразу предупреждаю, своих не продаём никаким изращенцам. В явный криминал тоже не лезем. А воровство уже не криминал, выплюл я. За это голову не лишают, фыкнул он в ответ. Ладно, давай к делу. Вы знаешь, что изредка вытаскаете посылки к местному скупщику? В содержимом претензии нет. Но мне нужно узнать, кто именно отправляет ему посылки. Понятно, что адреса и прочего вы не знаете, но хотя бы внешность описать можете? А, этот. Ну, есть такой. Вот только с чего бы мы должны сливать постоянного клиента мутному парню вроде тебя? Заказы редкие, платит он явно мало. Да ещё и поди иногда начинает сливать заказы конкурентам, из-за чего на нашей территории появляются левые люди. И так, в моей руке появилось ещё пара монет. Я куда щедрее. Уж больно много, ты знаешь, об этом нахмурился он, насторожённо смотря на меня. Часто встречались такие типы, не знающие, как вести себя в нормальном обществе. Ну так что, в рассказанном. Да нечего особо рассказывать. Всегда в тяжёлом плаще, шапке, шарфе, лицо не разглядеть, разве что глаза серые. Это точно помню. И нос большой, это заметно. Откуда приходит, не знаем. Как-то пофиг на это было. Платил и палу мало, медью, но ну, работа не пыльная, так что соглашались. С другими бандами тоже сотрудничал, это знаем. Меня это иногда посланников, но точнее за других не скажу, что и куда они насели. Вот всё. Хорошо, кинул ему монеты и вместе с ним небольшую бумажку с адресом. Если увидите его, проследите Мне надо знать, где его найти. Хорошо заплачу. Идиот! Серьезно кивнул парень. Тогда буду ждать. Если справитесь хорошо, то можем расширить ваше сотрудничество. Но это будет зависеть уже только от вас. Кивнул пареньку и покинул улицу. Мне бы пригодились подобные информаторы в городе. Да и помочь детишкам мне лишним будет. Но и спешить не стоит. Пусть постараются. А там уже поговорим. Любой труд должен быть оплачен. Они лучше всех понимают, что ничто не даётся просто так. Если сделают, как я просил, помогу им. Но ана нет и сюда нет. Не могу же я помогать всем безпризорникам подряд. Так что теперь их судьба только в их руках.